К счастью, в нужный момент я оказался на спине. Взглянув наверх, я ужаснулся. Поправивший на пол ярда койки, под тяжестью спящего она превратилась в подобие туго набитого мешка, я понял, что надо мной лежит очень тяжелый джентльмен, которого тонкие веревки, казалось, ни за что не выдержат, и невольно подумал о том, как будут плакать моя жена и все семейство, если ночью он свалится на меня. Но так как вылезти я не мог, Иначе, как ценой отчаянной возни, которая переполошила бы дам, и даже если бы мне это удалось, деваться все равно было некуда, я закрыл глаза на грозящую опасность и остался где был. Одно из двух примечательных обстоятельств нашего путешествия несомненно связано с той категорией людей, которые ездят на таких судах. Либо они никак не могут угомониться и вовсе не спят, либо они плюются во сне странным образом мешая реальный мир с воображаемым. Целую ночь напролет, и из ночи в ночь, на канале разыгрывался настоящий шторм или буря плевков. Как-то раз мой пиджак оказался в самом центре урагана, созданного пятью джентльменами и продвигавшегося вертикально в строгом соответствии с теорией рейда о законе штормов. Так что на другое утро, прежде чем надеть его, я вынужден был разложить пиджак на палубе и оттирать водой. Между пятью и шестью часами утра мы встали, и кое-кто из нас поднялся на палубу, чтобы дать возможность убрать полки, тогда как другие, поскольку утро было очень холодное, собрались вокруг допотопной печурки, поддерживая разведенный в ней огонь и наполняя топку теми же доброходными даяниями, на которые были так щедры всю ночь. Приспособления для умывания оказались очень примитивными. К палубе прикован цепью жестяной черпак, и все, кто считал нужным умыться, многие были выше этой слабости, выуживали им из канала грязную воду и выливали в жестяной таз, равным образом прикрепленный к палубе. Тут же висело на ролике полотенце, а в баре, в непосредственной близости от хлеба, сыра и бисквитов, перед маленьким зеркальцем висели гребенка и головная щетка для всех. Восемь часов, когда полки были сняты и убраны, а столики составлены вместе, Все уселись за табльдот, и нам снова подали чай, кофе, хлеб, масло, лососину, пузанков, печенку, бифштексы, пикули, картофель, ветчину, отбивные, кровяную колбасу и сосиски. Многим нравилось устраивать из всего этого своеобразную смесь, и они клали себе на тарелку все сразу. Каждый джентльмен, поглотив потребное ему количество чая, кофе, хлеба, масла, лососины, пузанков, печенки, бифштексов, картофеля, пикули, ветчины, отбивных, кровяной колбасы и сосисок, вставал и уходил. Когда все отведали всего, остатки были убраны, и один из стюардов, появившись уже в роли парикмахера, принялся брить тех, кто желал побриться, тогда как остальные глазели на него или, позевывая, читали газеты. Обед. Был тем же завтраком, только без чая и кофе, а ужин и завтрак были в точности одинаковы. На борту нашего судна был один джентльмен, румяный блондин в крапчатом шерстяном костюме, любезнейший человек. Он строил фразу не иначе, как вопросительно, и сам был олицетворенный вопрос. Вставал ли он или садился, сидел или ходил, гулял ли по палубе или вкушал трапезу, он был всегда одинаков по большому знаку вопроса в каждом глазу, два вопросительных знака в навострённых ушах, еще два в курносом носу и задранном кверху подбородке, еще с полдюжины в уголках рта и самый большой в волосах, мастерски зачесанных назад в виде эткого льняного кока. Каждая пуговица на его одежде словно бы говорила «А, что такое? Вы изволили что-то сказать? Не повторите ли еще раз?» Вот уж кто не дремал! Совсем как та заколдованная молодая жена, что довела мужа до сумасшествия. Он ни минуты не знал покоя. Вечно жаждал ответов. Постоянно что-то искал и не находил. Не было на свете человека любопытнее его. На мне в ту пору было длинное меховое пальто. И не успели мы отвалить от причала, как он уже принялся меня расспрашивать об этом пальто и о его цене. «Да где я его купил, и когда, и что это за мех, и сколько оно весит, и сколько я за него заплатил?» Потом он заметил на мне часы и спросил, «А это сколько стоит? И не французские ли они? И где я такие достал? И как мне это удалось? И купил я их, или же мне их подарили? И как они идут, и где заводятся, и когда я их завожу каждый вечер или каждое утро?» и не забывал ли я иногда завести их, а если забывал, то что тогда было, и откуда я сейчас еду, и куда держу путь, и куда поеду потом, и видел ли я президента, и что он сказал, а что я ему сказал, и что он сказал после того, что я ему сказал, да ну, как же это так, не может быть? Увидев, что удовлетворить его любопытство невозможно, на четвертом десятке вопросов я стал увиливать от ответа, и, между прочим, объявил, что не знаю, из какого меха моя шуба. Быть может, по этой причине она и стала предметом его вожделения. Когда я прогуливался, он обычно ходил за мной по пятам, заворачивал там, где заворачивал я, и все старался получше разглядеть ее, а нередко с риском для жизни нырял за мной в узкие проходы, только бы лишний раз провести рукой по моей спине и погладить мех против ворса. Был у нас на борту еще один занятный экземпляр, только другого рода. Это был мужчина среднего роста и среднего возраста, щупленький, с узеньким личиком, одетый в пыльный желто-серый костюм. Первую половину пути он держался на редкость незаметно. Я право не помню, чтобы он попадался мне на глаза, до тех пор, пока волею обстоятельств его не вынесло на поверхность, как это часто бывает с великими людьми. События, которые его прославили, если вкратце рассказать, сложились так канал доходит до подножия горы и здесь понятно обрывается. Пассажиров перевозят через гору в каретах, а на другой стороне их принимает на борт другой баркас, точная копия первого. По каналу курсируют два типа пароходиков, одни называются экспресс, другие проезд на них стоит дешевле, пионер. Баркас пионер – первым приходит к подножию горы и ждет там пассажиров с экспресса, так как обе партии пассажиров переправляются через гору одновременно. Мы ехали на баркасе экспресс, и когда, перевалив через гору, добрались до поджидавшего нас там другого баркаса, то оказалось, что владельцам пришло в голову прихватить на него и всех пассажиров с пионера. Народу таким образом набралось человек 45, если не больше, Да к тому же новые пассажиры были такого рода, что перспектива провести с ними ночь не представлялась заманчивой.